Менип. Современником те был финикийц Менип из палестинской Гадары, середина третьего века до нашей эры. Страница 120. Менип был рабом, а затем вольно отпущником. Если Диоген Синопский имел Менялу отцом, Амоним хозяином, то финикийц Менип сам стал Менялой и ростовщиком. Менялы были ростовщиками кинник – это, конечно, странное явление, это уже прирождение кинизма. Как рустовщик, Минип сужал деньги на день за проценты. Кроме того, он сужал деньги корабельщикам, брал страховку и накопил большое богатство. В этом отношении Минип оказался антикинником. Но он и здесь сослужил хорошую службу кинизму, доказав своей судьбой, что бедным быть «Лучше, чем богатым». Минипа ограбили, и он, забыв о кинизме, от огорчения повесился. Диаген Лаэртский сказал об этом так. «Раб финикийский, пес лаконской выучки, прослывший по делам менялый суточным, вот пред тобой Менип, но фивах вором дочисто ограблены, и о собачьем, позабыв терпении, дух испустил он в петли». Менип создал свой литературный жанр минипею. Менепея сатирическая пародия. Менипова сатира – жанр античной литературы, характеризуется свободным соединением стихов и прозы, серьезности и комизма, философских рассуждений и сатирического осмеяния, общей пародийной установкой, а также пристрастием к фантастическим ситуациям полет на небо, нисхождение преисподнюю, беседы мертвецов и тому подобное, создающим для персонажей возможность свободного от всяких условностей поведения. Примечание «Советский энциклопедический словарь. Москва. 1987 год. Страница 790». Конец примечания. Менип в книге «Продажа Диагена рассказывает, что когда Диаген попал в плен и был выведен на продажу, то на вопрос «Что он умеет делать?» философ ответил – властвовать людьми. И попросил глашатая объявить: "Не хочет ли кто купить себе хозяина?" В сочинении "Несхождение" Ваид содержится пародия на посещение Аида Одиссеем. У минипа получается, что в Ваиде бедняков уважают, а богачей презирают. Все минипеи минипа погибли, нам известно о них косвенно. В этом жанре затем работали Ворон, Сенека младший, Петроний, Лукиан и другие. Традиции кинизма во II-1 веках до нашей эры нашли свое выражение в сатирах и эпиграммах Мелиагра из Палестинского Гадара. Страница 121.